Глава четвертая. Борьба среди звезд. Снова нависла жуткая тишина. Мои лейтенанты в изумлении не могли произнести ни слова. Наконец заговорил Жулдин. А это выход. И после небольшой паузы добавил: Если это удастся, мы спасены. Тогда вниз к выходному люку, приказал я. Времени терять нельзя. Теперь, когда генераторы работали на самой малой мощности, до нас непрерывно доносился зловещий треск. Казалось, корабль размышляет: развалиться ему сразу или же немного подождать. Корускан поставил управление на автомат с тем расчетом, чтобы крейсер подошел к вражескому з в е з д о л е т у как можно ближе и последовал за нами. Весь экипаж уже собрался в длинном коридоре у выходного люка около ста человек. Все они представляли разные расы многих звездных систем: осьминоги, свеги, гигантские разумные растения, скапеллы, паукообразные, с м и ц а р а и другие не менее странные существа молча выслушали мой план. Тишина нарушалась только звуком моего голоса и скрипом корабельного корпуса. Чтобы продлить время существования крейсера, Жолдин отключил искусственную гравитацию. Поэтому мы находились в невесомости, сохраняя свое положение при помощи индивидуальных магнитных полей, вырабатываемых нашими скафандрами. К концу моей речи воздух со свистом вырвался наружу сквозь щели в обшивке. Оглядевшись в последний раз, я з а с т е г н у в шлем, открыл люк и шагнул наружу. Вторым вышел Курускан, за ним один за другим выбрались остальные члены экипажа. На фоне черноты неба ослепительно сиял вражеский звездолет. Я перепрыгнул на него первым, за мной последовали все остальные. Чувство горечи сдавило м о ё горло, когда крейсер долгое время служивший нам верой и правдой медленно проплывал мимо корабля пришельцев. Но вздыхать и сокрушаться времени не осталось. Нужно было действовать. Очень скоро мы нашли круглый люк, служивший скорее всего входом. Он был изготовлен из толстого листа металла и крепился на огромных болтах. Используя прихваченные с собой инструменты, мы начали их отворачивать. Дверь была открыта. Послышалось шипение выходящего газа. Что это за газ? Сможем ли мы дышать им? Что за с у щ е с т в а находится там внутри? Эти вопросы, как и многие другие, не давали мне покоя. Прежде чем двигаться дальше, мы герметично закрыли впустивший нас люк, поскольку могли сработать датчики, контролирующие расход газа. Прямо перед нами находилась еще одна дверь. Чуть в стороне из стены выдавалась небольшая панель. Я коснулся ее. Дверь отворилась. После того, как все мы прошли, она автоматически закрылась. Перед нами лежал коридор. Готовясь к бою, мы крепко сжимали оружие. Коридор был очень длинным, скорее всего, он тянулся через весь корабль до рубки управления. Я отметил, что пульсация генератора значительно превышала привычную нам, да и ритм был несколько иным. Медленно и осторожно мы двинулись по коридору. На пути к рубке нам встретилась приоткрытая дверь. Поравнявшись с ней, я кинул взгляд вглубь помещения. Оно было наполнено огромными цилиндрами, биение которых передавалось кораблю. Возле этих машин н а х о д и л о с ь д ю ж и н ы две чужаков. Глаза мои широко раскрылись от изумления. Межзвездный патруль мог похвастать самыми различными на вид представителями необычных рас, но все они меркли перед странными формами пришельцев. Они были рептилиями. Длинные, тонкие, извивающиеся змеи подобные существа около десяти футов в длину и одного в диаметре. Конечности отсутствовали. Предметы, которые они использовали, обвивались верхней или нижней частью тела. Они не имели ни утолщения, ни тонких мест. Сверху и снизу были как бы обрублены, а на обоих концах помещалось по паре выпуклых глаз, похожих на глаза насекомых, таких же бездумных. Под глазами находились небольшие черные отверстия, напоминавшие по расположению и форме жабры. Я отшатнулся и приказал: "В рубку управления немедленно! Необходимо захватить корабль!" Приказ был дан шепотом, товарищи в ответ молчки а внули. Мы быстро прокрались через приоткрытую дверь и спустились в длинный коридор, ведущий, как предполагалось, к носу звездолета. По пути встретилась еще одна дверь, но она оказалась закрытой. Оставалось только надеяться на удачу. Мы затаились у преграды. Не прошло и пяти минут, как дверь в рубку управления открылась, из нее в ы п о л з л а о д н а измей. Из з Сначала она замерла в неожиданности, затем издала странный шипящий крик, непривычный для наших ушей. Двери коридора как по команде начали открываться, из них быстро выползали другие з м е и Живо в рубку, крикнул я, перекрывая шипение. Вперед, Жулдин! Мы вырвались внутрь, где нас встретило с п о л д ю ж и н а зловещих существ. Одно из них продолжало управлять кораблем. Змеи пытались задушить нас, обвивая своими телами. Но жестким космическим скафандрам они не причиняли никакого вреда. А в это время мы сбрасывали змеи стел друг друга, добивая их на полу излучателями. Прежде чем оставшийся в одиночестве пришелец у пульта попытался защититься. Жулдин схватил его, поднял высоко над головой и с размаху швырнул в коридор. Существо ударилось о переборку и обмякло. Курускан занял место у пульта управления и после нескольких манипуляций с клавишами и рычагами развернул трофейный звездолет прочь от з в е з д и я Рака, направив его в сторону центра галактики. Мы Жуломдином заняли позицию у выхода в коридор, наблюдая за схваткой товарищей с ордой змей подобных, сползших ся со всего корабля, помогаем время от времени огнем из излучателей. Борьба разгорелась сразу у нескольких выходов. Наш экипаж отбивался от врагов, чем попало инструментами, приспособлениями, захваченными с крейсера. Использовать излучатели в такой тесноте было невозможно. паукообразный обитатель м и ц а расхваченный в стальные тиски чужой тварью, яростно колотил рукоятью излучателя поверхней части тела противника, но силы уже оставляли его. Не стану описывать все, что произошло за время сражения. Скажу только, что в нем погибло немало наших друзей, а к концу, кроме нас, оставалось только двое, способных передвигаться. Сначала мы расчистили корабля трупов, вышвырнув их через люк в космос. а затем вернулись в рубку управления. Собственно, само управление з в е з д о л е т о м оказалось несложным. Гораздо труднее пришлось с генераторами. Они здорово отличались от наших. Вместо колебаний, которые толкали наши крейсеры вперед силой отдачи, они генерировали силу, которая сама перемещалась в пространстве, образуя вокруг корабля небольшое постоянное течение, которое увлекало и сам корабль. Таким образом, скорость можно было увеличивать или уменьшать за счет силы, производимой генераторами. Держи прямо на канопус. Мы доложим обо всем произшедшем совету Объединенных Звезд. Этот вражеский звездолет нам очень пригодится. Полностью освоившись с управлением, Корускан постоянно увеличивал скорость. Все быстрее и быстрее мы неслись через пространство к ядру галактики. Я же взялся за изучение приборов. Звездная карта пришельцев по принципу действия была очень схожа с нашими космопланшетами. Я нашел точку, обозначающую наш корабль. Кроме планшета в рубке находилась масса рулонов из тонкого блестящего металла с нанесенными на него значками. Как я понял, это были письмена змеи людей, хотя язык их был незнаком. Я оглянулся назад на бесчисленные миры, оставшиеся позади. Как было видно на карте, большие массы звездолетов перемещались от внешних звезд к центру галактики, перевозя беженцев из окраинных районов. А в большом созвездии Рака захватчики истребляли сейчас жителей планет, готовя территорию для своих переселенцев. Могли ли мы каким-либо образом предотвратить это завоевание? Положение казалось безнадежным, ведь наш флот разгромлен. с у д о б е ж е н ц е в уступали нам дорогу. Корускан начал постепенно снижать скорость. Мы приближались к планетам огромного солнца, направляясь к самой б л и з к о й к нему, где размещалась резиденция галактического правительства. Ближе, ближе. Белое солнце занимало уже весь экран. Корускан начал резкое торможение. От сильного толчка я упал на пол, но быстро поднялся и посмотрел на экран. Мы находились в самой гуще судов с беженцами, которые в панике шарахались от нас во все стороны. Наконец на экране возникли очертания колоссальной башни Совета Звезд. Я отдал приказ. Корускан начал снижение непосредственно рядом с башней. И тут из моего горла вырвался нечленораздельный звук. Из ниоткуда вынырнули три сигарообразные сверкающие тени — крейсеры межзвездного патруля. И в ы п л ю н у л и в нас десяток сверкающих красных нитей.